Ван Эфен слабо улыбнулся. — Как вы помните, и мою тоже. — Вполне возможно. Пытки — это специализация братьев Анесси. Но в данном случае сработано слишком грубо. — Слишком нарочито и театрально. — Господи, Питер, она же твоя сестра! — Да, сэр. Я напомню об этом братьям Анесси. когда их увижу. Нужно выяснить, откуда звонили. Срочно выяснить. Не стоит, сэр. У меня хороший слух. Я уловил легкий свист магнитофона. Это была запись. А передать могли откуда угодно. Все это заставляет меня сомневаться в том, что голос был настоящим. Тогда какого черта они позвонили? Похитители считают, что я сейчас настолько убит горем, что не распознаю подделку, именно поэтому решили подсунуть мне магнитофонную запись. А чего они этим добиваются? Ну, пытаются давить мне на психику. Важно одно — им нужен я, а не Жюли. Да некоторое время сидел молча. потом встал, налил себе еще бренди и вернулся на место. Некоторое время он размышлял, потом сказал, «Мне не очень приятно это говорить, лейтенант, но тебе не кажется, что в следующий раз тебе позвонят и скажут, сдавайся, лейтенант, не то твоя сестра умрет, и уж мы постараемся, чтобы она умерла медленной смертью». И ты это сделаешь? — Что это? Сдашься? — Ну, конечно, сдамся. — Извините, сэр, я уже опаздываю на встречу в Трианоне. Если для меня будут сообщения, звоните мне туда. Стефану Данилову, как вы помните. Как долго вы намерены здесь пробыть? — Пока не получу карты или планы, которые раздобыл сержант Оутшурн. и пока сюда не придет лейтенант Валкин, которого я собираюсь ввести в курс дела. — Что ж, все факты вам известны, сэр. — Будем надеяться, — многозначительно сказал полковник. Когда Ван Эффен ушел, Тиссен спросил де графа. — Я понимаю, что это не мое дело, сэр, но как, по-вашему, Лейтенант и в самом деле это сделал бы. Сделал что? Сдался? Ну, ты же слышал, что сказал лейтенант. Но это же самоубийство. Тиссон был взволнован. Это был бы конец. Ну, кому-то уж точно был бы конец. Казалось, да графа это мало заботит. Через черный ход отеля Ван Эффен вернулся в свою комнату в Трианоне, позвонил дежурному и спросил Чарльза. — Чарльз, это Ван Эффен. — Как наш друг вернулся? — Хорошо. Я знаю, что он слышит каждое сказанное тобой слово, поэтому будь добр, скажи следующее. — Конечно, мистер Данилов. Кофе немедленно, потом не беспокоить. — ожидаете посетителя в 6.30. «И дай мне знать, когда он уйдет». Тридцать секунд спустя Чарльз позвонил лейтенанту и сказал, что вестибюль пуст. Ван Эфен едва успел закончить преображение в Стефана Данилова, когда зазвонил телефон. Это был де граф, который все еще находился в квартире Жюли. Полковник сообщил, что у него есть нечто интересное и что он хотел бы показать это лейтенанту. Ван Эффен обещал быть через 10 минут. Вернувшись в квартиру сестры, лейтенант увидел, что тисон ушел, а его место занял лейтенант Валкен. Невысокий, коренастый, румяный, с приятным характером, к тому же любитель поесть, он был на несколько лет старше Ван Эффена, но ниже по положению, что его нисколько не беспокоило. Они были добрыми друзьями, Валкон поглядывал на Ван Эфена и разговаривал с полковником. «Что за перевоплощение, сэр? Нечто среднее между авантюристом и беглым рабом. В нём определённо есть что-то от профессионального игрока, вроде тех, что были находивших по Миссисипи пароходах. Явный преступник». Деграф посмотрел на Ван Эфена и поморщился – Я бы и на километр не подпустил его ни к одной из моих дочерей. У меня вызывает недоверие даже звук его голоса. Полковник указал на стопку бумаг, лежавших перед ним на столе. — Хочешь просмотреть всё это, Питер, или показать то, что меня заинтересовало? — Только то, что вас заинтересовало, сэр. — Господи, что за голос! — Хорошо. «Просмотри верхние пять карт». Ван Эфен просмотрел все пять по очереди. Все они явно были планами одного и того же здания, но разных его этажей. Количество комнат на каждом этаже не оставляло сомнений, что здание очень большое. Ван Эфен посмотрел на полковника и спросил, «Это дворец, а где же Ван Рис?» «Ну, черт бы тебя побрал!» «Как же ты догадался, что это планы королевского дворца?» — огорченно заметил де-граф. «А вы разве не догадались?» «Я нет». Де-граф выругался, что он делал крайне редко и с большим трудом. «Я не догадался, пока этот молодой архитектор, или кто он там, из землемерного управления, не объяснил мне. «Ты, Питер, лишил старика маленькой радости». — сказал полковник, чуточку рисуясь. На самом деле, де граф считал себя мужчиной в расцвете сил. Я просто догадался. Не далее, чем через три часа мне предстоит оказаться в этом здании, поэтому мои мысли невольно время от времени возвращаются к нему. Так что, Ван Рис? «Мой старый и верный друг...» В голосе де Графа звучала вполне понятная горечь. Господи, я еще привел его в свой клуб. Мне следовало бы раньше тебя послушаться. Гораздо раньше. Нам следовало бы немедленно ознакомиться с его банковскими счетами. Так что, нет счетов? Пусто, все исчезло. Я полагаю, что Иван Рис тоже? 4 миллиона гульденов. «Четыре миллиона!» Управляющий банком сказал, что это довольно необычный шаг. Клиент снял все деньги, но... Однако честность и мотивы столпов общества обычно не подвергают сомнению. «Он был бы обязательно забалотирован мрачно заметил Деграф. «На свете есть и другие клубы, сэр». схипх я полагаю до сих пор не действует вот и ошибаешься минут 10-15 назад сообщили что вылетел первый самолет компаниякаля на париж он взлетел минут двадцать назад ван рис со своими миллионами конечно устроился в первом классе да и никаких оснований для задержания — Никаких обвинений против него. Фактически у нас нет никаких доказательств. Мы их, конечно, получим, я в этом не сомневаюсь. И тогда мы поедем и возьмем его. Я имею в виду, когда все это кончится. — Твоя склонность к противоправным действиям всем известна, лейтенант. — Да, конечно, сэр. А пока я считаю, что у нас есть более важные дела, чем обсуждение моей склонности к противоправным действиям, интересующего вас баллотирование и даже того, что Ван Рис в настоящий момент уже находится в воздушном пространстве Франции. Ван Рис передал террористам из ФФФ все, что они хотели знать о плотинах, дамбах и шлюзах. и теперь эти люди в нем не нуждаются. Важно то, что он также был связан с теми, кто собирается устроить взрыв в королевском дворце. Теперь вы уверены, что братья Анесси работают в сговоре с последними? Именно Жюли предположила, что это непростое совпадение. Должен признать без ложной скромности, что подобные мысль мне также приходила в голову.